Глава 9. Как на зло, промышленники светили по периметру купола все подходы так, чтобы к ним было не подобраться. Но я прекрасно знал одну великолепную особенность человеческого восприятия: ты видишь только то, что хорошо освещено, то, что за гранью освещённости, априори за гранью видимости. Поэтому я хоть и несколько опасался бдительного ока апостольцев, Но к суккубе подлез довольно споро, благо мир вокруг шевелился, трещал, жужжал, скрипел и свистел на разные голоса. Словом, шестой жил своей обычной жизнью, и я лишь постарался гармонично влиться в его непостижимое существование. Суккуба встретила меня судорожными выдохами. Силы ее совсем покинули. С преувеличенной осторожностью я раскачал длинную бронебойную углу, застрявшую в толще камня под лапой суккубы, понял, что проще всего будет пойти от обратного, и под жалобный рев животного поднял конечность вверх, вытянув из смертельной ловушки. Одновременно я рванул на себя застрявший в подглоточном нервном узле снаряд, кинул его под самый край защитного купола и отпрыгнул в сторону. Суккуба, пытаясь подняться, тяжело рухнула на землю и несколько минут лежала неподвижно. Неужели я впустую рисковал? Но нет. Инсиктоид медленно приходил в себя. Суккуба постепенно начала шевелиться, закрыла пасть и, издав несчастный скрежет, похожий на скулёж побитой собаки, медленно отползла в кусты. К моему удовольствию, шевеля всеми восемью лапами, жить будет А естественных врагов, кроме химеры, у неё практически нет, она климается. Ключевой момент нашего плана наступал примерно за час-два до рассвета, когда сукуба доползёт до гнезда. На её защиту, последу феромонов, придёт вся стая. И тогда они поздороваются либо нам, если я не прав, либо всё получится. Тут как в анекдоте про динозавра: либо встретишь на улице посередь белого дня, либо нет. Шансы 50 на 50. Я осторожно отполз обратно к ребятам. Первопроходцы сидели напряженные, молчаливые. Моя авантюра вызвала у них справедливое негодование. Но предложить им было объективно нечего, и мы пошли дурным путем. Берц встретил меня тяжелым взглядом, в котором смещались облегчение и порицание. Также из-под лобья смотрели и Марк с Сержем Уилл же глядел восторженно. Чуть ли не облизываясь на мой план, как на рождественский пряник, он почему-то сразу и безоговорочно поверил в успех предприятия. Я снял шлем и сделал на всякий случай виноватое выражение лица, на что Роман, не желая привлекать лишнего внимания, только молча махнул рукой, а Уил показал класс. Спустя пару часов ожидания мы были сполна вознаграждены. Трава зашелестела, показались аккуратно выгнутые спины сукб. На в скидку мы насчитали пару десятков стандартное население средних размеров гнезда. Теперь или пан, или пропал. Я коротенько выдохнул, и мы попластунски поползли в противоположную от стороны нападения суккуб часть лагеря. Пока задачные апостольцы сбежались посмотреть на невиданное ранее зрелище выводок взбесившихся животных, я проверил догадку. Когда я коснулся купола рукой без перчатки, Произошло, собственно, то, чего я и ожидал. Защита на меня не отреагировала никак, и по спине прошла волна приятных мурашек. Все-таки Тайвин очкастая умница. Надо будет ему что-нибудь полезное подарить. Ученый нашел способ запустить нас внутрь, хоть и с риском для себя. Наниты были построены на пропуск дружелюбных существ, которым гений, воспользовавшись неразбедихой и суетой, причислил и человека — хотя и без брони и ведь наверняка его просили запретить вход-выход но никто же не уточнял с чем или в чём вот он и интерпретировал в нашу пользу пока промышленники это обнаружат у нас будет возможность проползти внутрь да без брони и гломятов но главное у нас будет шанс а вот очкарик здорово рисковал Если бы Алан и его братья вычислили маленький подвох раньше нас, учёному бы точно не поздоровилось. Мы быстренько скинули экзокостюмы, оставшись только в облегающей тело плотной, но хорошо дышащей подстёжке, и старательно закопали их в ближайших зарослях травы, для себя приметив ориентиры. Потом надо будет забрать, не разбрасываться же по пустому казённым имуществом. Теперь перед нами стояла архиважная задача. пропалсти под носом у промышленников в свой жилой блок. А дальше, хоть трава не расти, там стратегический запас оружия на всякий случай в тайнике лежит. Да, я параноик, но вот пригодилось же. Я чувствовал себя персонажем третьесортного боевика, ни оружия, ни брони, лишь дурацкая попытка поиграть в шпионское геройство, да голый энтузиазм. Правда, декорации вокруг на уровне Не пластиковые макеты в павильоне, и не визуальная имитация. Мы, муравьиная верниницы, вдоль наиболее тёмных уголков пробрались к своему жилому модуль-блоку, умудрившись каким-то образом даже не привлечь внимания апостольцев, тех, всецело занимало насекомой возня вокруг купола. Правда, накал страстей потихонечку начинал угасать. Сукубы убедились, что обидчиков просто так не возьмёшь. А промышленники с облегчением констатировали: защита держит и осыпаться не собирается. И гадали о причинах повышенного интереса инсектоидов. А вот справочники читать надо. Тогда вы либо добили бы несчастное животное, либо временно изолировали, пока все дела на экваторе не закончатся. Мы по вине с законом жанра проскользнули щучкой через задний вход и не прогадали. В центре основной комнаты торжественно восседали лаборанты и наши рыжие аналитики. Тайвина, однако, не было видно. Это была проблема, но проблема предсказуемая и от того вполне решаемая. Охранял тёплую первопроходческую компанию тот самый лопоухий веснущийтый геофизик, но чтоб слон в лесу сдох, если б я его сейчас узнал. У парня оказался не дюжинный актёрский талант. Если в момент наших скачек с сукубой он активно изображал неловкого недотёпу, то теперь точные, скупые движения и уверенный прищур говорили о том, что с эгломётом он обращаться умеет не понаслышке. Мы переглянулись. Охранник сидел на кровати, закинув ноги на выдвинутый поближе стул так, чтобы были видны и унылые лица моих коллег, и оба выхода, что парадный, что кухонный. откуда мы осторожно подглядывали за обстановкой. Единственной его ошибкой стало положенное на колене оружие. Доля секунды на прицеливание у нас уже имелась. Берд тихонечко прокрался к кухонной утвари и выбрал несколько ножей, примерно прикинув их баланс. Я, в принципе, понял его мысль. Из нашей пятёрки боевой опыт был у Романа, Марка и Сержа. Мне и Уиллу тут предложить, ой, было нечего. Этим ребята и собирались воспользоваться. Я выразительно посмотрел на Берца и с жестами спросил. А есть ли гломет с боевыми? Бывший астродесантник покачал головой. «Ну, логично. Зачем убивать ценных людей? Аллан же хотел их себе забрать. Парализанта вполне достаточно. Я нахмурился. А Роман улыбнулся уголками губ, иронично подняв одну бровь, мол, не все же тебе акробатические номера откалывать. Зараза какая! Геройствовать с ослиным упорством идиота тут могу только я. Но время шло буквально на минуты, а у меня еще и нога укушенная плоховато работала, и я, немного поколебавшись, согласно кивнул. А что мне оставалось? Спрятавшись за тумбочку на кухне, Я наблюдал с тяжёлым камнем беспокойства на сердце, как выкатывается из кухни по полу три десантных колпака, как поднимает стволы гламёта геофизик, как Марк Берц по бокам синхронно запускают на жив полёт, пока серж отвлекает огонь на себя, как они летят в цель. Сержу, ожидаемо не повезло. Он схлопотал очередной заряд и вырубился. А мы получили в своё распоряжение Мгновенно скручинного ловким звёздным беретом заложника, шипящего от ран. "Ан, Чингис, перевежити за сранца". Появился я с кухни. Близнецы синхронно мне улыбнулись кэвнули и с нехорошим азартным блеском в глазах пошли выполнять приказ. "Ром, давай думать, что делать будем. Марк, останешься тут лаборантов охранять, этого чебурашку и за Сержем поглядывай". Я не уверен, что два парализующих заряда за сутки для здоровья полезно. Марк только молча кивнул, осторожно перетаскивая бессознательное тело напарника на кровать. "Ну, теперь твой выход", устало обратился я к пленнику. "Рассказывай, кто вас тут, где сидит, какое вооружение, что планировали делать. Про рудник не надо, это я уже понял. Шахтных проходчиков тоже видел. Они потом в шаттлы модифицируются и с добычей влетят, как брюха набьётся. Гафизикивнул, явно не собираясь меня просвещать по остальным вопросам. Весело констатировал я: полномасштабная диверсия в государственных масштабах следовало вас ещё на стадии взятки в зашей гнать. Апостолицо склябился во все зубы, а я судорожно пытался сообразить, что же делать дальше. Берц сделал шаг к пленнику, демонстративно похрустстая пальцами, но я лишь головой качнул. Не стоит уподобляться криминальному элементу, по ошибке природы номинально принадлежащему к человеческому роду племени. Я понял и гламёт, и лишил промышленника сознания. Затем обыскал. Ничего интересного при веснуш с щитом мне оказалось. Марку и без того будет чем тут заняться, чтобы ещё и за веснущим тем наглецом в шкуре безобидного свиду геофизика следить. Я обратился к рыжим, навострившим ушки. Ан Чингис, водные. Лаборанты Тайвина тут. Вы тут, мы все тут. Это я с брезгливостью посмотрел на бессознательное тело, кулёмом упавшее на кровать. Тоже тут. Значит, актива осталось восемь промышленников и Алан. Расклад не совсем радужный, но и не лиловый безперспективняк. И гломятов пять штук сейчас добуду. С этими словами я полез за свою койку, под которой вплотную к стене схоронил небольшой оружейный сейф. Берт удивлённо присвистнул. А я-то думал, ты только относительно базовой комплектации так заботишься. а ты, оказывается, параноидальный хомяк. А еще я всегда веду запись полетов с флайера. И вообще, то, что я не желаю бегать по полям в тяжеленной броне, в которой фактически смысла-то нет, не значит, что я пренебрегаю правилами безопасности или не пробую предусмотреть разные варианты развития ситуации, отметил я, с пыхтением стараясь вытянуть из-за нежелавшей поддаваться кровати ящик». Наконец Сберцу это надоело, и они с уилом отодвинули многострадальную кровать вместе со мной на пару десятков сантиметров от стены. Я торжествующе вытянул сейф, открыл и раздал оружие с огламётом лопоухово, как раз на всех хватило, кроме лаборантов. А те и не рвались участвовать в весёлых забегах со стрельбой. Этот вид спорта им совершенно не импонировал. Ан переглянулся с Чингизом, И, вытянув откуда-то из-за пазухи спиц, свой замечательный суперкомпьютер раскрыл перед нами голограмму. На ней от кружочков, треугольничков и заковыристых значков тянулись линии потоньше, потолще, пунктирные, волнистые и просто стрелочки, создавая развернутую сложнейшую трехмерную паутину закономерностей и вероятностей. ткнув куда-то в середину одной аналитиком ведомой мешанины, он пояснил: "Вот мы, вот апостольцы, самый предсказуемый и возможный вариант, что вы успеете найти и обезвредить примерно половину, может, чуть больше. Скорее всего, трое охраняют проходчики. Трое оборудования в модуле промышленников с их лабораторией, Алан наверняка займёт попыткой найти подход к Тайвину. А вот куда могли поставить ещё двоих?" Вероятнее всего, они или патрулируют территорию, или сидят в жилом блоке, и скорее всего, там же глушилки. Связь между промышленниками не должна работать, если они не нашли особый способ обойти собственную аппаратуру. Я ещё раз обыскал мнимого геофизика. Ничего отдалённо похожего на средства связи при нём не наблюдалось. А аналитики, как обычно, были правы. Получается, у нас буквально пара часов Если не меньше сообразил я, скорее всего сюда кто-нибудь придёт нашего незадачливого Чебурашку проверить, и второе исчезновение вызовет насторожность, если мы раньше не проколемся, или Тайвин не найдёт способ обойти для них глушилку. Тут тоже есть проблема по часам затылокан. При малейшей опасности Алан возьмёт учёного в заложники, и гадалки не ходи. А нам нечем ответить. Есть чем. Меня в очередной раз посетила светлая до да безоблачности мысль, столь же чаянная, как и всё в моей буйной голошке. Давайте по максимуму выбьем промышлеников и скажем, что если оставшиеся не сдадутся, убьём их чёртовой матери. Чем и главное, зачем, поинтересовался Чингис. А вот, я достал из-под сумки аптечка пузырёк Честно говоря, я полагал, что защита не пропустит, но штатный гений в своё время так постарался над программой нанитов, что те спокойно пускали упакованные опасности жидкости и обездвиженных или дохлых представителей фауны. На флоре приходилось с ними и с учёным договариваться отдельно, особенно долго заноза очкастая мне напоминал случай, когда я схватил аллергию на пыльцу очередника. Хорошо, что с природой моего отчаянного чихания разобрались быстро, а то бы сидел в изоляторе в режиме карантина месяц, а так всего неделю и вылечили. Так что силитоксин прямиком из пасти и глобрюхой сукубы спокойно проехал на защищённую территорию на Неверхом. Я к сукубе в зубы залез посмотреть. Что если иглы намазать её ядом, а потом пригрозить что противоядие не дадим. Какой промежуток времени между укусом и введением противоядия можно сделать? Лаборанты Тайвина, к которым я обратился, что-то прикинули на пальцах и выдали результат. Около часа 2. Потом мозг будет необратимо повреждён, и антидот не подействует. А смысл? Ан пожал плечами. Скорее всего, жизни ледовых работников не так уж ценны, и максимум, что удастся сделать, Это заставить сдаться команду. Но Аллана ты так не возьмешь. И на ученого апостольцев не выменишь. Да? Я поскучнел. А если сразу на всех? И на проходчики? Если мы сможем всех обезвредить и получить доступ к лаборатории и жилому блоку, глушилки мы отключим, как и буровое оборудование, вряд ли оно полностью автономное. А какой ему смысл без добычи возвращаться? Так может сработать. Он быстро изменил схему. Кружочки, стрелочки, линии, треугольнички под его пальцами замелькали с невероятной быстротой. Смотри. Тогда ваша задача стрелять во всё и всех, что вы будете видеть. Шансов без брони у вас мало, но есть эффект неожиданности. В первую очередь, постарайтесь найти и вывести из строя охрану подавителей связи, потом сразу маякните нам. Мы с ними разберёмся, как восстановить связь. Анг кивнул в сторону ученых, те склоняли головы в жести согласия. «Потом отключайте тех, кто сторожит аппаратуру. Так мы сможем остановить работу проходчиков. И только потом суетесь на улицу и ищите оставшихся. Если что, взывайте к совести, к яду и тому, что противоядие только у вас. Но я бы на совесть не рассчитывал. А противоядие, кстати, есть, только у нас в аптечках». Или заново синтезировать, — ответил я. Лично у меня флакон на десять доз. Ну, или уже девять. Вопросительно посмотрел я на Берца. Тот утвердительно кивнул. Девять, можно и не сомневаться. Почти по числу апостольцев. Марк, ты в группу поддержки. Сержа оставляй тут, Лопоухова тоже, только зафиксируй покрепче. Ром, Уилл, давайте подготовимся. Мы и смазали по магазину Иглс парализантом и пару бронебойных зарядов, и яд практически закончился. Оставалось надеяться, что его убойность не зависит от воздуха и не прекончит промышльников раньше, чем мы введём противоядие. Командование я со спокойной душой отдал Берцу. Не моё это дело людей ловить. Мне и скорпикор с сукубами хватает. Первые два пункта плана прошли как по маслу. Промышленники не успели отслечь наше таинственное возникновение прямо у них под носом и подохо не ожидали. В жилом блоке было пусто, и мы осторожно туда проникнув с кухонного входа, спокойно дождались визита возбуждённых выходкой роя сукб апостольцев. Оставалось лишь подождать, пока за ними закроется дверь, и мы тихонько сняли всех троих, как и было предсказано рыжами братьями. Одно из несомненных преимуществ игламётов перед устаревшим огнестрельным оружием его абсолютная бесшумность и многофункциональность при относительной, если можно так сказать, безопасности. Это смотря куда и какой глой целится, конечно. Марк метнулся и предупредил рыжих, как договаривались. А вот в лаборатории так гладко не получилось. Пришлось чуть пошуметь. Но в конечном счёте и здесь образовались три полутрупика. И на всякий случай мы стратегически оставили здесь Марка ждать Близнецов. Оставалось найти последних, и главное Алана и Тайвина. И что-то мне подсказывало, что я не буду приятно удивлён. Едва мы высунули нос на улицу, как со стороны места входа под куполом шахтных проходчиков посыпались заряды. Так и засекли, чтобы им пусто было. Мы принялись отстреливаться, и боезапас «Игл» с ядом стремительно таял, а других боеприпасов больше не было, только разрывные. Не стрелять же ими в людей в самом-то деле. И я пошел на риск, громко обозначив расстановку сил. «Алан, вас осталось только трое!» Но прежде чем я продолжил увещевательную речь... Уилл высунулся из из металлических ящиков из под аппаратуры, сложенных аккуратными столбиками возле лабораторного блока, и метко подстрелил предпоследнего псевдоучёного, в ответ получив дозу парализанта от почти последнего из магикан. С сожалением, проведя взглядом рухнувшего на землю оперативника, я поправился. Двое! Отпустите учёного, или ваши люди умрут. Неподвижный шахтный проходчик, за которым прятались оставшиеся апостольцы, ответил мне гробовым молчанием. Затем показался Алан, который буквально за шиворот держал учёного, с приставленным к его голове оружием. Не самый удачный поворот. Я надеялся, что Тайвина удастся найти и изъять у промышленников до того, как он попадёт в цепкие руки локального представителя синдиката. Рядом с ним нарисовался выживший работяга, тут же получивший глу в ногу от берца. Алан задравленно посмотрел на меня и покрепче прижал к себе Тайвина, поудобнее приставив к его виску игламёт. Учёный старался предусмотрительно не дёргаться, но я видел, что он напуган и разозлён. Ещё бы, я его прекрасно понимал. "Не шагу дальше, иначе я буду стрелять". «Вы способны на убийство?» «Не ожидал». Я вышел из-за ящиков с иглометом в руке и спокойно уточнил. «Они живы?» «Пока. Яд суккуба позволяет прожить несколько часов до начала медленной и мучительной смерти. Если вы не отдадите мне ученого и не сдадитесь, я не введу им противоядие. Что ценнее, лютеций и тайвин или ваши люди и оборудование?» Алон неприятно усмехнулся, и я понял, что близнецы были правы в очередной раз, что не отменяло моего безмерного удивления его тостокожестью. Стою на асфальте я, в лыжи обутый. Я был невероятно безкуражен происходящим, и комментарий родился соответствующий: то ли лыжи не едут, то ли коэффициент трения неправильно рассчитан. То есть вы «Серьезно позволите своим людям умереть вот так? Практически ни за что!» «Вы считаете вашего гения и лютецевую руду практически ничем?» Язвительно поинтересовался он из-за плеча пленника. «Да вы что!» — скорбился я. «Я от Айвина очень ценю и уважаю, просто не понимаю, как можно людей менять на деньги и ресурсы». И вообще, как можно к людям как к ресурсу относиться? А вы попробуйте как-нибудь, растянул губы в притворной улыбке апостолец. Может, вам понравится? Не, что-то не хочется, старательно заговаривал я ему зубы, видя, как со спины к нему медленно приближается берц. Опытный страдисантник знал, что делать. Главное тут было дать ему время приблизиться на такое расстояние, чтобы Алан не смог случайно выстрелить. Пока я держал его в внимании, держа его самого на мушке и не давая спустить с меня глаз, он не дёрнулся бы. Ситуация у нас с вами патовая. Вы не хотите отпускать Тавина, я не могу позволить вам его забрать. Выйти с ним и с оружием закупл вы не можете. Он перепрограммирован и гломят не пропустит. Вы и сами такую задачу поставили. А за пределами защиты без оружия какие у вас шансы против целого гнезда суккуб?» Откуда-то из кустов, как по заказу, донеслось характерное шипение и курлыканье. Я хитро прищурился. Аллан явно пытался сообразить, что ему делать, и выхода не находил. Наконец, нехотя он, задал вопрос. «И что вы предлагаете?» Я с чистой совестью пожал плечами. Отпустить учёного. Я просто наложу вето на деятельность апостола в пределах шестой колонии, а вас отпущу, даю слово. С полицией и правительством сами разбирайтесь, это уже будет не моё дело. Вы же дали нам шанс, будет честно, если я вам его дам. Какая прекрасна душа, зло усмехнулся промышленник. Я согласен. Осторожный шаг за шагом мы подошли к посадочной площадке, а параллельно нам крался берц, ищущий удобный момент для рывка. Оказавшись у двери собственного флайера и решившись окончательно на мою слове, Алан толкнул Тайвина в мою сторону и не опуская гломёт, быстро залез в кабину. Оружие из приоткрытого окна полетело вниз, а флайер стартовал так, будто за ним черти гнались. сообразительный зараза. Я надеялся с помощью защиты из запрещённого к выходу за её пределы гломята его задержать. Бледный учёный неуверенным шагом прошествовал мне за спину и только там позволил себе едва слышимый выдох. Я тоже вздохнул. Сейчас немножко отойдёт, и надо будет успокаивать. Всё-таки побывать в заложниках не самое приятное испытание для нервов. Берц подбежал ко мне. Вот не знаю, ты идиот или прикидываешься. Идиот, вздохнул я ещё раз. Но я слово дал. И жизнь тайвина мне дороже захвата этого индивидуума. Пошли что ли противоядие апостольцев в Колим, а то и правда загнутся. Ан, Чингис, связь восстановили? спросил я в переговорник. В ответ мне послышалось положительное хмыканье. Ну и то хлеб. Астрадисант вызовайте и Тони с товарищами. Я перевёл взгляд на всё ещё бледного, но уже потихонечку приобретающего нормальное выражение лица учёного и спросил: "Сможете заняться перепрограммированием шахтных проходчиков, а то мало ли, они могут серьёзно навредить экосистеме. Всё-таки бесконтрольная добыча ресурсов уже полтора века как под запретом", подхватил штатный гений и ответил: Да, пока займусь. Подождите, я схватил его за плечо и развернул к себе, внимательно вгляделся в серые глаза, посмотрел на ладони, те слегка подрагивали. Вы в порядке? И спасибо за шанс, что вы нам дали. С вашей стороны это было рискованно. Вы настоящий храбрец. С вами можно в разведку идти. Тайвин довольно блеснул глазами и приобрёл естественный цвет лица, ехидно ответив: Вы бы ещё предложили с вами и оперативниками снова в поле. Ощущения, я вам признаюсь, незабываемые. Я рассмеялся и отпустил его. Уже эту историю забыть было точно невозможно.